Глава 17. Зельда. 24 декабря. Чтобы добраться до района Риттенхаус, я вызвала такси. Всю дорогу я держала руки в карманах, сжав их в кулаки. В горле стоял ком, мешавший дышать, но я все-таки снова и снова заставляла себя сделать вдох и медленно выдохнуть. Я справлюсь. Я всматривалась в жилые дома, плечом к плечу стоявшие по обе стороны узкой мощеной улицы. Скелеты деревьев тянули свои черные костлявые руки к серому небу. Осенью они оденутся в желтое и оранжевое и оденут улицы золотым ковром. «В детстве мы с Розмари собирали листья в большие кучи и падали в них, а потом двигали руками и ногами, делая ангелов из листвы». «Это хорошее воспоминание», — раздался в моей голове голос Беккета. «Схватись за него, заставь его задержаться». Вспоминая, как мы тогда смеялись, я прошла по подъездной дорожке к нашему дому — Таунхаусу из красного кирпича с темно-серой окантовкой по периметру двери и окон. Опустила чемодан на крыльцо, подняла дрожащую руку и постучала. Дверь открылась, на пороге стояла мама. Ее глаза, такие же зеленые, как и мои, ярко светились от радости. «Привет, мама!» — сказала я. Не говоря ни слова, она прижала меня к себе. Я погрузилась в аромат ее духов, мягкость ее свитера и крепость объятий. Закрыв глаза, я постаралась создать из этого момента свой новый дом. Папа тоже вышел на порог, и я точно так же прижалась к его обтянутой свитером груди. «Как же я рад тебя видеть!» — выдохнул он в мои волосы. Когда мы зашли внутрь, папа взял у меня чемодан и направился на второй этаж, где располагалась спальня. «Постой, я хочу спать на диване в маленькой гостиной». Он замер в нерешительности. «Солнышко, этот диван уже совсем продавился. Я по себе знаю, твоя мама отправляет меня туда, когда я плохо себя веду». «Что случается нередко», — добавила мама, — и улыбнулась мне, но ее брови нахмурились. «Ты уверена, дорогая?» «Уверена», — отозвалась я. Моя комната навевала слишком много воспоминаний. Рози сидела на моей кровати, пока я заплетала ей косы, а когда мы дрались подушками, я один раз случайно сшибла ее на пол. Я заморгала и снова сунула руки в карманы, сжимая их в кулаки. Перед поездкой я не стала принимать таблетки, но теперь задумалась, что, возможно, мне стоит это сделать. А иначе я не выдержу. Папа окинул мое лицо внимательным взглядом. «Хорошо, несу чемодан в гостиную». «Ты хочешь кушать?» — спросила мама, беря меня под руку. Все, как обычно, собрались на кухне. Давай перекусим. — Все так красиво, — сказала я, пока мы шли через гостиную. Елка стояла рядом с окнами, а на каминной полке стояли подсвечники и висела гирлянда. После исчезновения Розы я думала, что в лучшем случае родители решат переехать в другой дом, а в худшем — развестись. Я читала, что по статистике потеря ребенка часто приводит к тому, что семья распадается. Но Лидия и Пол Росси показали, что это не всегда так. Мои родители любили друг друга, а еще они любили дом, который купили, когда только поженились. Они не хотели терять ни одно, ни другое. Мама была дизайнером интерьеров, и этот дом стал для нее холстом. Она полностью переделала все три этажа, кроме комнаты Рози, которой навсегда предстояло остаться нетронутой. Но даже этого было недостаточно. Она так и не перестала вносить небольшие изменения и добавлять новые детали. Мне кажется, благодаря этому моим родителям и удалось выжить. Для меня дом оставался таким же, как прежде, просто в другой обертке. Воспоминания никуда не исчезли, хоть их и покрыли слоем свежей краски. Они были словно Кларк Кент, в котором все переставали узнавать Супермена, стоило ему надеть очки и костюм. Но я узнавала. — Ты снова перекрасила стены, — сказала я маме. — Этот серый цвет явно новый. «Мне нравится». «Красиво, правда?» — спросила мама, собирая с кофейного столика пустые тарелки. «Твой папа выбирал». Добавила она. И ее улыбка погрустнела. Пришла пора что-то поменять. Из кухни доносился гвалт голосов, перекрывавший грохотание кастрюль и сковородок. Две мои бабушки теснились у плиты, болтая и прирекаясь по-итальянски. Они что-то готовили, мешали и добавляли приправы, словно ведьмы из Макбета. А еще они по очереди хлопали дядю Майка по пальцам, чтобы не дать ему своровать ребрышко. «Смотрите, кто приехал!» — сказала мама. Все в комнате застыли и перестали разговаривать, словно их кто-то выключил. Наступил момент хрустальной тишины, а потом все они набросились на меня. В мгновение ока на меня со всех сторон посыпались голоса, запахи и объятия, грозя сбросить меня со скалы в море, полное чудесных воспоминаний, но почерневшее от вины и горя. Я сделала вдох и вспомнила, как Беккетт прижимал меня к себе прошлой ночью и как обнимал на перроне. «Просто будь со мной». Я выдохнула и нашла в себе силы улыбнуться. «Всем привет! С Рождеством!» Но еще до того, как сесть за стол, я поняла, что не выдерживаю. Стол был заставлен мисками и тарелками с едой и поблескивал лучшим маминым столовым серебром. Блюда передавали из рук в руки. Они постоянно перемещались между бабушками, дедушками, дядей Майком, тетей Стеллой, дядей Луи и моей 83-летней тетушкой Люсиль. Внешне наша семья казалась цельной и совершенно нормальной. Никаких пустых стульев за столом. Но все же я видела зияющую дыру, образованную отсутствием розмари. Как будто моя громкая итальянская семья немного потускнела. В разговоре то и дело появлялись трещины, когда кто-то боялся заговорить о детях или о Рождестве, или о школе, или о чем-то другом, что должно было бы происходить в жизни с Розмари. Их заполняли печальные взгляды и неловкая тишина. Кажется, этого не замечала одна лишь тетушка Люсиль. Она сидела справа от меня и от нее разила духами шелемар и ментоловыми леденцами от кашля. Она напоминала мне журавля, высокая и худая, с узловатыми коленками, прятавшимися под цветастыми платьями, и в очках с толстыми линзами, сквозь которые на нас смотрели ее большие глаза. Они тоже были зелеными, таково наследие семьи де Лука, и невероятно глубокими. Создавалось впечатление, что в них хранится вся мудрость Вселенной, что разительно контрастировало с безумными бреднями, которые лились из ее рта. «Раньше был такой кинотеатр. Как же он назывался?» «А, Фантазус! Точно вспомнила!» Ее губы, неровно накрашенные красной помадой, расплылись в улыбке и она наклонилась ко мне. «Он назывался Фантазус!» Там не только показывали фильмы. Это было место, где все мечты становились реальностью. «Фантазус?» — переспросил сидевший справа от нее дядя Майк. «По звучанию напоминает фантазуса из эпической поэмы о виде метаморфозы, если я ничего не путаю. Все-таки читал классическую литературу еще когда учился в колледже». «Кажется, он был духом, который появлялся во снах!» Дядя Майк широко улыбнулся Люсиль, стараясь ее порадовать. «Кинотеатр назвали в честь него Люс!» Она посмотрела на него, как на ребенка, и потрепала по щеке. «Ш-ш-ш!» проговорила она. «Кино начинается!» Дядя Майк рассмеялся и оставил попытки поговорить с тетей Люсиль, которая продолжала что-то бормотать себе под нос. Реплики доносились то с одной, то с другой стороны, перелетая через меня. Голоса казались слишком громкими, а свет слишком ярким. Я сидела очень осторожно и двигалась крайне медленно, опасаясь, что различусь в дребезге от любого неловкого движения. Мне казалось, что воспоминания витают вокруг меня, словно призраки. Я сжалась в комок и ушла в себя. Как будто, если бы мне только удалось стать достаточно маленькой, паника не смогла бы меня найти. «Зельда, жаль, что твой друг не смог приехать», — сказала мама, передавая мне миску с зеленой фасолью, приправленной сливочным маслом и чесноком. «Он празднует Рождество с семьей?» «Он будет праздновать завтра», — проговорила я, и мне показалось, что мой голос существует отдельно от тела. «Сегодня он работает». «А чем он занимается?» «Оберегает меня. Он работает курьером», — выдавила я. Стол дрожал и расплывался перед моими глазами, словно флэшбэк в старом сериале. Тетушка Люсиль по-прежнему что-то лепетала про свой мифический кинотеатр. «Фантазус» — разве не чудесное название? Теперь... Начали расплываться и голоса. Они то слишком сильно давили на мои ушные перепонки, то уплывали куда-то далеко. Я попыталась последовать совету Быкета. Я сквозь время потянулась к горкам из золотистых листьев под осенне-голубым небом. Попробовала ощутить мамины объятия, ее мягкость и аромат. Я искала в памяти ладонь Беккета, лежавшую на моей щеке, его спокойное сонное дыхание в темноте, силу и надежность его рук. Все это утекало сквозь мои пальцы, как вода. Кто-то дотронулся до моей руки, и это подействовало на меня, как сигнал стартового пистолета. По моему телу пронеслась волна паники, заставившая меня вскочить на ноги. Мой стул упал, и все взгляды обратились на меня. — Простите, — выдавила я. — Мне очень жаль. — Извините. Ослепленная слезами, я выбежала в коридор и бросилась в маленькую гостиную. Там я упала на диван, рыдая, дрожа и разбиваясь на множество осколков. «Рози, прости меня! Пожалуйста, прости меня!» В мой нос ударили запахи ментола и шелимара, А в следующую секунду меня обняли тонкие костлявые руки тетушки Люсиль. Я была уверена, что она долго не выдержит моих судорожных всхлипываний, Но она лишь сильнее сжимала меня в объятиях. Это поразило меня, как и то, что от прикосновения ее руки к моим волосам мне становилось спокойнее. «Фантазус» — это кинотеатр, где дети могут посмотреть все, что только захотят, проговорила она спокойным, ровным голосом. «Там только один экран». Но для каждого ребенка он показывает его любимый мультик. Все едят мороженое и конфеты, а потом к запястью каждого привязывают воздушный шарик того цвета, который он любит. Она поднесла губы к моему уху. «Ты там видишь ее, милая?» «Красный», — прошептала я. Ее любимым цветом был красный. Значит, в Фантазиусе у нее красный шарик. И она смеется вместе с другими ангелочками и ест столько конфет, сколько захочет. Она никогда не заболеет и никогда ничего не испугается. Она будет всегда счастлива, вечно. Моя грудь, которая уже вот-вот грозила взорваться, медленно опустилась. Я села вместе с ней и заплакала, прислонившись к тетушке Люсиль. Я рыдала, пока не закончились слезы. Потом я уснула.